Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 25 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает. Программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон, 94-28-69. Анонс передачи. Совещание у госминистра республики. Репортаж с пресс-конференции министра финансов. В Союзе журналистов отметили 40-летие газеты «Берт». Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент Энгайр Бако принял новоизбранного представителя бюро АРФД Акопа тэр и члена бюро Армена Рустамяна. Президент Саакян поздравил Терха хачатуряна с избранием на должность представителя, а Армена Рустамяна членом бюро АРФД, пожелав им плодотворной работы и всех благ. Бако выразил надежду, что Дашнак Цутюн и впредь будет уделять особое внимание Арцаху, принимая деятельное участие в развитии и укреплении республики встрече присутствовал представитель Центрального комитета АРФД Арцаха Давид Ишханян вчера государственный министр НКР Григорий Мартиросян провел расширенное рабочее совещание по вопросам регистрации граждан, включенных в отдельные социальные группы, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также предоставления или ремонта их квартир или жилых домов. По словам госминистра, необходимость в правовом регулировании возникла прежде всего, исходя из необходимости установления прозрачности и эффективности процесса. С докладами выступили министр труда, социальных вопросов и миграции НКР Санкт-Петербург. Велованисян за министра Саркисян. В соответствии с порядком квартиры или жилые дома предоставляются или ремонтируются для ниже следующих категорий семей военнослужащих погибших в ходе исполнения своих обязанностей во время обороны Республики Арцах инвалидов первой группы с бессрочной военной инвалидностью. В конце совещания состоялся активный обмен мнениями, прозвучали ответы на поднятые вопросы. Сегодня пресс-конференцию по итогам 2018 года отдал министр финансов НКР Артур Аруцюнян. Своё вступительное слово он выстроил по сферам. Вначале были представлены макроэкономические показатели. В частности, ожидается экономический рост больше запланированного 11%, а объем ВВП составит свыше 300 миллиардов драмов. В этом году мы видим, что мы видим, что 300 драм, которые мы видим, что мы I can't по сравнению с предыдущим годом, на 34,6% выросли бюджетные поступления за счет налогов и пошлин. В целях повышения эффективности деятельности казначейства в восьми госорганах внедрена система электронного управления «Клиент Трэжер». В 104 хозяйствующих субъектах проведены проверки, по итогам которых в бюджет государства и общин было возвращено 71,5 миллиона драмов. Материалы по восьми субъектам направлены в полицию, а одного – в в целом по республике 2890 налогоплательщиков, подавляющее большинство которых охвачены электронной системой налогового управления. Артур Арутюнян обозначил также основные направления деятельности Минфина в начавшемся 2019 году. Отвечая на наш вопрос о роли банков в экономическом развитии Арцаха и причине того, что значительная часть арцахцев является не вкладчиками, а должниками в этих банках, главный финансист, относительный Он неоценимую роль банковской системы в экономической жизни нашей республики, в том числе по части кредитования, инвестиций в экономику. С другой стороны, некоторые банки имеют проблемы с предлагаемыми клиентам кредитными условиями. Что касается многочисленности кредитных задолженностей населения, то часто это имеет место из-за того, что граждане неверно просчитывают пропорцию своих доходов и размера кредитов. Так что и банки, и население должны пересмотреть свои подходы в этом вопросе. Банки в подавляющем большинстве своем торговые, поэтому они сами добровольно должны пересмотреть и сделать более приемлемыми условия предоставления кредитов населению. Наш второй вопрос касался тенивы рисков в сфере госзакупок. Артур Артунян отметил, что проблемы действительно есть и в ближайшее время будет разработана концепция реформ по закупкам. В частности, предусматривается создание электронной площадки для госзакупок. Министр финансов ответил на многочисленные другие вопросы журналистов. Послушайте материал, подготовленный Карина Мусейлян. Компания Great Partners основана в Степанакерте в 2014 году. Специализируется на производстве зимней одежды. Для обучения были приглашены зарубежные специалисты. И буквально в течение трех месяцев удалось добиться качества, удовлетворяющие требовательных заказчиков. Заказчики были очень впечатлены арцахской продукцией. На данный момент на предприятии трудится 220 человек. Но еще есть необходимость 120 работниках рассказал исполнительный директор Махитар Агабекян. Здесь выпускается изделия около 30 разновидностей. Каждый год заказы бывают разные, от разных заказчиков разные модели. Готовые изделия направляются в разные европейские страны. В истекшем году были изготовлены 50 разновидностей изделий. Средняя зарплата ШВИ составляет от 90 до 110 тысяч драмов, а в целом на предприятии выше միջին աշխատավարձ ընկերությունում տատանվում է 90-ից ոչ ավելի 100-110 հազար դրամ աշխատավարձ դերწակներին իսկ ընդհանուր ընկերությունում ապրի բարձր աշխատավարձը հաշվի առնելով արչական ապարատը на предприятии пятидневный рабочий день. При необходимости работают и в субботу. Все сырье возится из-за рубежа. Гусинное пиро, прошедшее высокоуровневую стадию обработки по особой технологии, затем еще раз обработанное азотом, также возится из-за рубежа. Проблем с заказом нет. Наоборот, есть необходимость в расширении производства. Производимое Сахи теплая куртка на европейском рынке продаются по цене превышающей средней – от 300 до 1000 евро. К сожалению, на местном рынке продавать не имеют права. Вся продукция идет в разные европейские страны. Как отметил Михтар Агабикян, в этом году поставлена цель добиться увеличения численности работников, тем самым обеспечить новые рабочие места. Для того, чтобы поступить на работу в компании Great Partners, не нужны никакие дипломы, стаж работы, необходимо только желание. Вчера в Союзе журналистов Арцаха отметили 40-летие Аскеранской районной газеты «Кармир Дрож». Позже газета называлась «Хачен», а сейчас «Берт». Коллектив газеты поздравил и наградил грамотой председатель Союза журналистов Арцаха Ким Габриэлян. Об истории и сегодняшнем дне газеты «Берт» рассказал ее глава. Главный редактор Валерий Петросян, возглавляющий редколлегию свыше 20 лет. Минутой молчания присутствующие почтили память ушедших из жизни сотрудников газеты. По мнению Валерия Петросяна, печатные газеты изжили себя. Нет читателя, нет подписки, проблема с рассылкой. Более эффективной является электронная версия газеты Bertpress.info. Подобное мнение разделил и главный редактор Республиканской газеты Азартсах, норек Гаспарян, полагающий, что главная газета республики могла бы превратиться в электронное информационное агентство։ Газету «Юбиляршу» поздравила главный редактор газеты Керт Софья Саркисян, в том числе грамотой с собственными стихами «Берт». За сохранение печатного варианта и развитие электронных версий газет высказались депутат парламента Варкес Багирян, редактор газеты «Качар» мэр Арутюнян. В ходе мероприятия прозвучало много поздравлений, преподнесено было много подарков. И о погоде в субботу, 26 января, на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут минус 3 плюс 2 ночью. Днем 9 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу Голос Степана Керта. В студии был Сейран Карапетян. До свидания.